Глава 23. Алиса. В момент, когда я застегиваю чемодан, в комнату входит Илья с кипой книг. Так быстро. Вот тебе на первое время. Но, если честно, я бы и за год столько не прочитал. Тебе точно нужно это все. Спрашивает, а я уже прижимаю к груди заветные учебники. Запах печатных страниц заводит не хуже Виагры. Вот он, мой рай. Судя по твоему довольному лицу, это перекус для тебя. Ладно, найду и все остальное. Кстати, а вот тетради с письменными принадлежностями. И к моим ногам ставят внушительный пакет. Ого, а я, оказывается, много заказала. Но лучше больше, чем ничего. Разбирайся тут, а через час спускайся, перекусим. Потом у тебя будет еще время до отъезда». Кстати, а на кого ты собираешься учиться, что нужно знать так много? Прости, но общество знания, физика и программирование никак не укладывается в моей голове на одной полочке. У меня тоже. Я учу все, потому что сама не знаю, кем хочу быть. Когда перед тобой открыты все двери, и учеба дается легко, это оказывается большая проблема. У меня нет рамок и направления. Поэтому приходится углубляться в изучение материала, чтобы понять, что нравится больше. Вздохнув, я только пожимаю плечами и несу покупки к столу. Нужно выбрать, с чего начать, а что оставить на потом. Если мне позволяют брать только один чемодан, то и с книгами будет так же. Кстати, а вот и выбранная мной сумка. В неё-то я сейчас и соберу, что нужно. За увлекательным делом время пролетает незаметно. Да и сами книги поглощают меня настолько, что я просто теряю счет времени. Помню, что приходил Илья, кажется, звал есть. И вот он уже стоит у столика рядом с подносом и хмуро качает головой. Благодарю за еду и, не отрываясь от книг, поедаю все, что принесли. Кажется, это было рагу или пюре. Ой, ладно, какая вообще разница? Главное, я опять могу поглощать информацию и заполнять пустоту в себе прихожу в себя уже на кровати где я устроилась с учебниками и тетрадями и то только после того как книжку нагло вырывают из моих рук а вскрикиваю и уже тянусь за ней но натыкаюсь на насмешливый взгляд богдана он уже вернулся знаешь не знал что физика так увлекательная я тебя уже трижды звала ты словно не в этом мире в чем то он прав Знание и правда поглощают меня настолько, что я перестаю замечать все вокруг. Кстати, глядишь, и наше общение пролетит незаметно. Ведь теперь у меня появилось развлечение. Оборотень откладывает книгу, и туда же перемещаются тетради. Время для переезда. В дверях примечаю Германа с нашими чемоданами, который с грустью смотрит на меня. А за окном уже темнеет. Значит, я права. Поворачиваясь к Богдану и склоняю голову. Смысла сопротивляться нет. Но мужчина медлит, а потом нежно приподнимает мой подбородок и с какой-то печалью говорит. «Алиса, пойми, я не наказываю тебя. Но лучше тебе не знать лишнего. Ты ведь умная девушка». «Знаю, но засыпать по щелчку пальцев страшно». «Не бойся, ты проснешься уже в самолете", Говорит, опускаясь рядом, а потом и вовсе подхватывает меня на руки и пересаживает к себе на колени. Перекидывает волосы на другое плечо, открывая тем самым доступ к шейке. Он ведь не собирается опять ставить засос. Что за детские выходки? «Ничего не бойся, я рядом», — шепчет, обжигая кожу своим дыханием, а потом я чувствую и губы. «Теперь спать». В голосе чувствуется сила, которая просто сносит меня. И вот знакомая темнота. «Странно, но в этот раз я даже не успеваю испугаться». Да и вообще что-то осознать. Вот я закрыла глаза, а вот открываю, но картина уже другая. Знакомый салон самолета, гудение двигателя, охрана, которая с линцой смотрит в иллюминаторы, и Богдан, сидящий напротив и читающий свои бумажки. «Уже проснулась? Это хорошо. Соку?» — спрашивает оборотень и не кивает на столик рядом со мной, где стоит бокал с салым напитком. С радостью пригубливаю напиток, прогоняя сонливость. Не знаю, сколько прошло времени, но пить очень хочется. И как же это вкусно! Тот самый гранатовый сок, который мне обещали найти. От удовольствия не могу сдержать довольный стон. А потом и вовсе выпиваю всё залпом. Кайфовать так по полной? Неужели так вкусно? Самому что ли попробовать? Произносит задумчиво, но его глаза буквально сверкают от счастья. А еще появляются золотые переливы. А его сущность чего такая довольная? Знаешь, давай я еще налью. Уж больно довольное у тебя лицо. И Я даже ответить не успеваю, как мужчина встает и, забрав мой бокал, уходит в нос самолета, где шумит у бара. Странный он, слишком покладистый и счастливый. Может, на работе все отлично. Но подумать об этом я не успеваю, так как вздрагивает знакомой мелодии. Опускаю взгляд и вижу на столике свой телефон, который разрывается от входящего звонка сестры. «Ну и надоедливая она у тебя. Последний час звонит, не переставая. Если честно, не понимаю зачем, ведь ты все равно ответить не можешь», — произносит Богдан, протягивая мне мой бокал. «В этом он прав, я не отвечу. Но сестрица явно звонит не чтобы спросить, а чтобы накричать». Так сказать, излить душу и высказать все свои недовольства. Я смотрю, и у тебя нет желания отвечать ей. Если что, я разрешаю, не бойся. И милостиво пододвигает ко мне аппарат. Я же наклоняюсь от него в сторону, но уж нет. Лучше самолет с оборотнями, чем ворчание Мари. Увидев мою реакцию, Богдан усмехается и вдруг, схватив телефон, сам нажимает на «принять вызов». Но вот зачем? Едва успеваю сморщить личико, как из динамика доносится непростой голос. Вой. И его слышат все. Слух-то у всех присутствующих отличный. Как же стыдно. Ах ты чертовка! Ты где шляешься? Думаешь, сможешь скрыться от меня после садейного? Как бы не так. Ты хоть знаешь, сколько я сил приложила, чтобы нас отправили в эту поездку? И все напрасно. Ведь ты потратила все деньги. «Как ты могла? На что мне теперь ходить на вечеринки и в магазины? Оставшихся денег с трудом хватило на кофе, а мне еще несколько дней здесь куковать. Ах ты дрянь! Ты где? Да я тебя...» И дальше идут маты, угрозы, пожелания скорой смерти. «Ну вот что странно, я не чувствую ни страха, ни чувства вины. Напротив, я просто счастлива слышать такое». Пока Богдан с Германом хмуро смотрят на телефон, с которого сыплются проклятие, я веселюсь на полную. Улыбаюсь, покачиваю головой, с наслаждением попиваю напиток. Надо бы Марку запомнить на будущее, уж больно вкусно. Короче, дрянь, слушай сюда. Пиши отцу и проси прислать еще денег. Ты меня слышишь? Перезвоню через час. И молись, чтобы счет пополнили быстрее, чем я до тебя доберусь. Ну-ну, удачи. Мария отключается, и теперь присутствующие смотрят на меня с каким-то недоумением. «Знаешь, я уже хотел посочувствовать. все же это рыжая настоящая стерва. Но ты не выглядишь расстроенной. У вас всегда так?» — спрашивает Богдан, смотря на мой телефон. «Обычно да. Но сейчас иная ситуация, и именно она и веселит меня. Я беру свой блокнот, который заботливо оставили рядышком, и пишу записку». Много времени это не занимает. Закончив, отдаю его и слежу за реакцией мужчин. Я впервые не пошла у нее на поводу, а сделала так, как предложил ваш друг, и потратила все на себя. Как-никак отец перевел деньги на мой день рождения и настоял, чтобы первые покупки сделала я. Зачем же отказываться? Вот я и разгулялась. Никогда так не делала, но мне очень понравилось. Мари же, как всегда, хотела воспользоваться ситуацией и повеселиться сама. Не думаю, что она вообще собиралась организовывать для меня праздник, хотя отцу говорила иное. И вот что вышло. А забавляет меня то, что ее угрозы — просто звук, ведь она точно не найдет меня. Даже я сама не знаю, где нахожусь. И очень этому рада. Богдан дочитывает записку и тоже улыбается. Но потом произносит очень серьезно. «Алиса, наша проблема может затянуться дольше, чем я предполагал. Поэтому, если хочешь, можешь написать родителям и объяснить, что случилось. Я все подтвержу и поговорю с ними». «Мне протягивают телефон, но я его не беру. Нужно ли это?» «Прошла пара дней, а меня так и не начали искать. Даже отец не позвонил и не поздравил. Он уже пару лет как забыл про меня. Пора это признать». А Мари таки вовсе не вспомнила бы, если бы не проблема с деньгами. Но расскажу я им, и что это изменит. Не думаю, что мне кто-то посочувствует. Наоборот, сестрица будет в ярости и станет проклинать пуще прежнего, ведь это она мечтала об оборотнях. Она считает их шикарной и богатой сказкой, в которой будет счастливо. Глупо, ведь я знаю и другую сторону их сущности. Помню, как мне угрожали в больнице и совали в руки деньги. Оборотни совсем не милые. Они опасные существа. Пойди против них, и тебя просто уничтожат. Алиса, хочешь что-то написать? Телефон кладут ко мне на колени, но я чувствую не холодный металл, а нечто обжигающее и раздражающее. Эта вещица словно тянет меня в прошлое, куда я не хочу возвращаться. И не вернусь. Вот закончу с этими ребятами и начну новую жизнь. Богдан сказал, что может исполнить мое желание. Вот и попрошу свободы от родни. Пусть найдет мне жилье и даст денег. А дальше я сама. Неожиданно телефон начинает опять трезвонить, и на экране загорается имя сестры. Да, приперла ее основательно. Вон какая нервная. Зато я спокойна, как никогда. Беру телефон и просто засовываю его в графин с водой, который стоит на столике. Звук становится тише, но экран не тухнет. Хороший аппарат, но это ненадолго. Несколько секунд, и он смолкает, а экран навсегда гаснет. Я же со спокойным сердцем и довольной улыбкой откидываюсь в кресле и смотрю на мужчин, у которых просто нечитаемые лица. То ли они в шоке, то ли гордятся. А может, просто недоумевают. Мне все равно. Я порвала с прошлым. Кстати, а вот и моя сумка. Отлично, значит, я могу полистать учебники. Итак, что тут у нас?